Глава 14 Вот только, вопреки ожиданиям, проблемы не спешили появляться вот прямо сейчас. Прошло уже несколько минут, и ничего. Парочка заняла свободный столик на другом конце зала, не обратив на нас никакого внимания, или же сделав вид, что не обратив, чтоб не впутывать в эту историю своего знакомого. Знала бы девочка, что Дима уже решил впутаться. Так или иначе, Анна Биомова, как мне представил ее Дима, и ее спутник молча сидели, то и дело косясь в сторону выхода. Заказ, к слову, они все же сделали, как я услышал, бутылку сухого красного. Ага, для крови полезно. Как раз здоровяку ее сильно так не хватает. Иронично. «Эм, извините, вы уже присмотрели себе что-нибудь?» — поинтересовалась официантка, до сих пор ожидающая нашего ответа. «Сделай уже заказ», — сказал я Диме, который все еще то и дело переводил взгляд то на свою знакомую, то на проходную. «Ага, сейчас». Наконец очнулся парень и выбрал наугад несколько позиций. «Ну, хотя бы так. Может, и успеем чего попробовать. А если нет, то и ладно. Платить-то все равно нужно после, а не до». Я тем временем тоже не стоял на месте и пару раз вылетал наружу, но ничего особенного там не приметил. Улица как улица откровенных бандитов не видно, да и в целом людей с оружием. Хотя магам стволы особо и не нужны, да и железки, по сути, тоже» хотя, конечно, смотря какая магия и дар, но все же. Не найдя ничего интересного, я вернулся внутрь, решив, наконец, как следует осмотреть тех, за кого мы там планируем вступаться. Ого! А мужик-то, оказывается, целый магистр, еще и не самый слабый. Шесть ядер, все забиты дарами, причем весьма неплохими. Даже интересно, как его смогли свалить буквально одним ударом, еще едва не задев сердце. И еще интереснее, что нам, похоже, придется иметь дело с тем, кто сумел провернуть такое. Девчонка, к слову, тоже оказалась не так проста. Мастер на пике силы, почти ветеран и в таком-то возрасте. Впрочем, девять мощных ядер и столько же даров говорят о многом. Пусть последний и в большей степени заслуга родства с биоматерией. Да и внешне Биомова тоже было вполне себе ничего. Как и моя подруга Дима Она была обладательницей длинных зеленых волос и ярко-желтых, практически золотых глаз. Про милое личико и весьма эффектную фигуру и говорить не стоит. Правда, роста мелковато, в отличие от того, чью фамилию сейчас носит. Биоматерию, пожалуй, никто не осмелился бы называть коротышкой, да и места у нее было побольше. Мысленно прикинув, что с Димонессой у нас были вполне неплохие отношения, я все же решил отдать ей должное и присмотреть за ее потомками. Тем более, раз уж Дима тоже не планирует оставаться в стороне. Еще бы понять, в чем конкретно дело и кого надо бить. Выглянув наружу в очередной раз, я, похоже, таки нашел источник проблемы. Точнее, аж целых четыре. Квартет мускулистых здоровяков стремительно приближался к ресторану. Внешне мужики заметно выделялись из местного контингента. бритоголовые в строгих темных костюмах с разгрузкой и пафосными наушниками в левом ухе. То ли под оперативников косят, то ли под телохранителей, но явно ни теми, ни другими не являются. «Добро пожаловать в ресторан!» — начал было швейцар, но, встретившись взглядом, с ближайшим амбалом, затих. «Свали!» — бросил один из громадин и сам распахнул двери в Белисимо. «Заходим, парни!» — они не могли уйти далеко. Дима тем временем следил за своими знакомыми и тоже передавал мне сведения. Макар, не отпуская руку магистра, пискнула Биомова. Они нашли нас. Ты сможешь? Да, но надолго меня не хватит. Рахрипел здоровяк, активируя один из здоров. Мгновение и парочка буквально испарилась, что даже магическим зрением стало не видно. Сильно, однако. Оттого еще удивительней, как же они оказались в такой ситуации. Амбалы тем временем уже вошли внутрь, вводя своими жалами по залу, но так и не находя своих жертв. Биомовы повезло, они успели вовремя. Только вот что-то мне подсказывает, сбежать им не получится. «Эй, ты!» Поймав за плечо одну из официанток, гаркнул преследователь. «Где здесь черный ход? Веди, живо!» Так и есть. Пути отступления перекрыты. Амбалы разделились. Двое заняли выходы, а оставшиеся начали обыск. Как ни странно, возникать никто из присутствующих не стал. Похоже, все сразу поняли, что перечить каким-то головорезом себе дороже. Это не ограбление и не теракт, сразу обозначил один из сыщиков. Мы только ищем двух наших друзей. Мужика в черном костюме и зеленоволосую девчонку в сером платье. Найдем их и уйдем, не будем мешать, и никто не пострадает. Я же тем временем оценивал способности этих бандитов, и результат меня, мягко говоря, ничуть не радовал. Войны. Каждый. Да, в основном бездарные и далеко не самые сильные, но я-то вообще до сих пор в подмастерии. Действовать нужно было быстро и максимально жестко» чтобы иметь хотя бы призрачные шансы на победу. И уж, конечно, не было варианта, чтобы кто-то из этих громил остался в живых. Надеюсь, их ликвидация зайдет за самооборону. Мужики тем временем уже приступили к опросу свидетелей, так и не добившись ничего от бедной официантки. Повезло, что та работница, которая обслуживала Биомову, В момент появления этих головорезов была на кухне. Ее теперь оттуда, если и выгнать, то только силой. А бандосы пока еще не дошли до этого. Хотя, похоже, до этого тоже недолго осталось, несмотря на их браваду. «Эй, парень!» — хлопнул по столу один из сыщиков. «Ты что, попутал? Тебе обращаются. Видел таких или нет?» и протягивает Диме фотографию на редкость хренового качества, где явно изображена его знакомая Анна. Видел, мастерски скрывая агрессию, ответил парень. И где он только такому научился? И главное, продолжил полностью игнорировать бандита, окончательно выводя его из себя. Правда, тот не придумал ничего лучше, чем позвать к себе своего коллегу, что нам выходило только на руку. «Ты чё, играться с нами вздумал?» Показательно переломив стол одним ударом, рявкнул второй бандос. «Ага, этот уже с даром. Говори живо, где ты их видел?» «Здесь?» — пожал плечами Дима, взглядом показывая на ресторан. «Зачем спрашивать то, что и так знаете?» «Ты поумничаю еще тут, сопляк!» — поддался вперед первый бугай. — Куда они делись? Я тебя спрашиваю. — Ну, так так бы и спрашивали, — усмехнулся парень. — Да вышли они. Как раз незадолго до вас. Спешили еще куда-то, и теперь понятно, почему. — Че тебе там понятно? Занес было руку Бугай, но его мягко перехватил второй. — Не мешай, дятел! — Заткнись, клещ! — шикнул на клеща его коллега. — Да уж, ну и кликухи у них. Нам проблемы не нужны, а ты и так тут шуму навел. — Я? — рыкнул в ответ Бугай. — Ты сейчас серьезно? Ты тут погром устроил, а мне какого-то сопляка на место уже поставить нельзя. Раз он такой бурзый, значит, имеет за собой кого-то. Как для тупых пояснил дятел. Хотя, почему как? От биома нас прикроют, а вот на другие рода договора не было, идиот. — Ладно, малец, живи, — бросил клещ Диме, отворачиваясь. — Так что на выход или как? — Слишком складно стелит. Покосившись на моего сожителя, заключил дятел. — Так что продолжаем искать, они явно где-то тут. — Да уж, пацан к успеху шел. «Не получилось, не фартануло. Значит, придется по-плохому. Готовься!» — передал я Диме, а сам принялся за захват того воина, который охранял центральный вход. Энергии пришлось потратить едва ли никак за поглощение того мутанта-кабанчика, но зато минуту контроля над весьма солидным противником и я себе выбил. А больше и не потребуется. Оставив место дислокации, а именно центральный вход, я направился в сторону черного хода. Благо, я уже заранее осмотрел весь ресторан и отлично знал, куда мне надо идти. — Шило, ты куда собрался? — окликнул меня, кажется, клещ. — Договорились же, что ты малой на стреме. Да, да, знаю, — отмахнулся я. — Проследи пока сам, я быстро. Все равно сквозь двери им не пройти, заметно будет. Да ты издеваешься, бросил клещ, поворачиваясь в сторону входа. Делать мне больше нечего, слышишь? Я же его полностью проигнорировал, уже заворачивая за угол ко второму стрёмному бандиту. Тот настойчиво подкатывал к бедняжке официантке, которая уже не знала, куда себя деть и как отсюда скрыться. Вот же ублюдки. Терпеть не могу таких. Шила, заметив меня, прищурился Бугай, отпуская свою жертву. Ты чего не у дверей? Малой, брат, тут такое дело. Приблизился я, аккуратно протягивая руку, как для рукопожатия. Тебе тут это... сдохнуть надо. И активирую один из даров, в честь которого Шила скорее получил свое прозвище. А именно, пронзающий удар, словно иглой, с расстояния около метра. Мгновение, и малой в шоке смотрит себе на грудь, где уже начало проявляться красное пятно крови. Вот и стал этот бандос бессердечным, только уже буквально. А ведь был хоть и бездарным, но все же ветераном. Хм, а ведь, по всей видимости, именно так Макара и подловили подошли сзади, возможно, в толпе, и в крысу ударили, поражая сердце. И если бы не его госпожа Биомова, Хана была бы магистру. Тем временем тело бандоса уже завалилось на пол, а официантка при виде этого начала голосить, как резаная. Ой, дура, не убивать же ее из-за этого. Вот только теперь остальные амбалы знают, что что-то не так. Тут же выскакиваю в зал, где оставшиеся двое бандосов уже сорвались с места и бегут сюда. Впрочем, как и Дима, который уже прихватил с собой средоточие. Парень, конечно, старается не палиться, но разгуливая по ресторану с кирпичом, это довольно сложно сделать. Благо, на него никто не смотрит. Все внимание амбалов сейчас приковано ко мне. Шухер, рычу я, перехватывая инициативу. Биомовцы, малой убит. «Какого?» — начинает было клещ, но тут я подрываюсь к нему, собираясь повторить сеансы иглоукалывания. Вот только бугай оказывается не настолько туп, как я думал, и успевает отскочить, одновременно с тем выстреливая в меня ледяными иглами. Единственное, что я успеваю сделать, — это прикрыть лицо и шею руками, усиленными одним из даров. Корпус же, несмотря на бронежилет, пронзает до мяса едва ли не на всю длину. Да уж, Шила теперь точно не жилец. Дима тем временем пытается напасть со спины на дятла, но и тут вражеский ветеран показывает, что не зря носит такое название. Дятел мало того, что успевает отскочить назад и увернуться, так еще и со всего размаха впечатывает кулак в мое средоточие. От этого на крепости образуется заметная вмятина, а я едва не теряю контроль над захваченным телом. А ведь у меня и без того почти не осталось времени». Единственное что в этой ситуации радовало так это что нам удалось пусть и на мгновение но загнать противника в угол отступив они столкнулись спинами, что выиграло нам секунду времени дима перехватив в здоровую руку вторую от удара буквально вывернула рванул на своего противника и я же игнорируя второй залп игл которые абсолютно точно являлись для шила смертельными наконец сумел выйти на достаточную для атаки дистанцию. Видя это, клещ накладывает на себя с десяток ледяных щитов, и не думая останавливаться. Вот только я и не собираюсь их топить. Бодаться магией с равным по силе ветеранам бесполезно, а вот дар против бездарности — это уже совсем другое дело. Вытянув обе руки, я, что есть силы, использую Дракол с интервалом примерно в секунду». Первый зал пламает щиты, практически не встречая сопротивления, а второй уже настигает цель. Жаль не смертельно, зато сразу двоих. Да, так как клещи дятел до сих пор стояли спина к спине. За это отдельное спасибо Диме. Моя атака задела обоих. Первому пробила легкое, а второму печень. Жаль, развить успех было уже физически невозможно. Харкая кровью, клещ все еще нашел себе силы, чтобы создать ледяной диск и снести шилу голову. Вот он, наверное, удивился, в то мгновение, когда очнулся. Меня же банально выкинуло из тела, и только затем, чтобы опять получить сотрясение от повреждения средоточия. Да сколько можно? Отпусти, рычу я Диме. Сам же, выкинув из рюкзака запас бессменных шариков, кидаю их бандосом под ноги. Повторять дважды мне не приходится. Мой сожитель тут же разрывает дистанцию, после чего я выпускаю наружу едкий дым. Ох, и не слабо же сейчас клещу с пробитым-то легким. Вот только, само собой, на этом все не заканчивается. Перехватив управление телом, я бросаюсь к столику, где в последний раз видел Биомову, и говорю в пустоту. «Аня, сваливай через черный ход. Живо! И без вопросов. Как встретимся, тогда поговорим». Опять же, дважды повторять не пришлось. Через мгновение я услышал короткое «спасибо», а затем едва различимые в суматохе звуки шагов. Ага, значит, под этим даром и правда можно нормально двигаться. И что же мне с вами делать? Тяжело вздохнув, смотрю я на до сих пор вполне живых бандитов. Их, конечно, не слабо так потрепало, но ветеранов подобным все же не убить. Хотелось обойтись без личного вмешательства, но я понятия не имею, кого они могут вызвать, когда немного придут в себя. Вряд ли ведь эти наушники работают одни, так что придется добить на всякий случай. Подорвавшись с места, я тут же накладываю на себя маску из пепла, а затем покрываю этим же пеплом все доступное мне пространство». Бандосы на мгновение теряются, и я успеваю вдарить крепостью по голове дятла. Он, конечно, не так опасен, как клещ, но слишком уж неприятный противник лично для меня. Да и последний ранен куда тяжелее. Добить клеща же дело техники. Дима отвлек его, направив огненный столб с одной стороны, а я тем временем зашел с другой. Вот и нет больше квартета грозных ветеранов. Пока не улегся пепел, я наскоро обыскал убитых, разумеется, предварительно покрыв руки пеплом, чтобы не оставлять отпечатков. Выудить из них получилось суммарно еще около двух тысяч наличкой. Не так много, как ожидалось от ветеранов, но, учитывая, что они шли на дело, вполне неплохо. Телефоны и прочие гаджеты трогать не стал. Слишком уж очевидные улики. Да и там наверняка пароли, а взломщик из меня никакой. Единственной проблемой теперь являются жандармы, которых уже наверняка вызвал кто-нибудь из посетителей. Прикрывать камеры я не стал, ведь, скорее всего, сейчас был полностью в своем праве. Сбегать я, разумеется, также не намерен. Все равно найдут. Слишком уж много тут свидетелей». Конечно, из-за дыма на камерах не видно, как именно я добил двух отморозков, но сопоставить факты смогут даже местные протокольные служащие. Надеюсь, не придется громить участок силой, если это дело затянется. Говорю я Диме, присаживаясь за свободный столик. А три часа я уж так и быть как-нибудь потерплю. Я тоже надеюсь, что с этим не возникнет проблем, натянуто улыбнулся парень. Тут явная самооборона, хоть обычно в таких ситуациях лучше оставлять противников в живых. Да помню, видел я нынешние законы, брезгливо бросил я. По ним так любого ублюдка нужно сначала попытаться аккуратно уговорить, не нападать, а уж затем в крайнем случае максимально мягко вырубить. «Что за идиотизм?» «С законами всегда так», — пожал плечами Дима. «Суровость компенсируется необязательностью исполнения. А ты сейчас вообще описал гражданские права. Для нас же, как аристократов, такой условности нет». «Что-то мы уже всех перебили, а жандармов так и нет», — зевнул я, меняя тему. «По памяти, кажется...» Они как раз только после конца сражения и приезжают. И где они? И опять я, что называется, накаркал. На улице послышался топот ног, а после внутрь ввалилась целая дюжина бравых жандармов, сверкая начищенной до блеска формой. Как точно, однако, они умеют подгадывать свое прибытие. Один из них, явно сержант, тут же начал давать указания. Несколько мужиков перекрыли выходы, еще двое отправились за записями с камер, а остальные окружили трупы и меня заодно. «Не двигаться!» — Рявкнул один из этих напыщенных опоздунов, целясь в меня своим даром. «Руки за голову! Медленно встал без резких движений!» «Так мне вставать или не двигаться?» — усмехнулся я и выбрал второе. «Предъявите документы для начала!» «Ты чем мне еще!» — гаркнул от гаврик, уже собираясь применить силу. «Впрочем, как и я, нападать на него мне нельзя, но вот использовать дар давления, под которым этому хлюпику меня в жизни сдвинуть, можно». Жаль, не срослось. Тот самый сержант подоспел вовремя, отстранив сторону своего нервного коллегу. «Приношу свои извинения за это». И впрямь, достав документы, кивнул мне «Василий Федорович Лопухов, с кем имею честь?» «Дмитрий Вулканов, глава демонического рода Вулкановых. Протянул я ему только недавно полученные документы. Рад знакомству, Дмитрий Николаевич», — вновь кивнул мне жандарм. Судя по увиденному, я уже примерно представил картину происшествия, и вы видитесь мне одним из основных действующих лиц из числа выживших. В связи с этим хотелось бы получить от вас развернутую версию событий. Разумеется, вы вправе хранить молчание и дождаться прибытия своего адвоката, или же воспользоваться услугами нашего адвоката, если такое необходимо. Но, думаю, это будет излишне. Полностью с вами согласен, усмехнулся я. Да тут и рассказывать-то особо нечего. Четверо головорезов, кстати, можно сказать, что буквально, кивнул я в сторону шила. Ворвались в ресторан, искали тут кого-то, угрожали и проявляли агрессию. Потом повздорили между собой, рискуя вовлечь происходящее посетителей. Учитывая их силу, ветеранов могли быть жертвой, и я посчитал своим долгом устранить их во избежание. «Кирпичом?» — прищурившись, кивнул лопухов на лежащую на столе крепость. «Оригинальное оружие. Буду честен. От аристократа я такое вижу впервые». «Такой уж дар», — пожал я плечами. «Можно сказать, что это часть моего тела». «Понимаю», — хмыкнул жандарм. «Но даже так, я обязан изъять ваше оружие на экспертизу». «Надеюсь, мне его вернут?» — прищурился я. «Я, конечно, мог и сам переместить к себе крепость, но только в пределах передачи энергии, и стоило бы это неприлично дорого». «Разумеется, изымать на долгий срок личные вещи аристократов мы не имеем права», — отчеканил Лопухов, отчего-то ухмыляясь. «Вы получите свой кирпич, как только выйдете на свободу». «Сейчас же попрошу вас содействовать следствию и не сопротивляться аресту. Напоминаю, что три часа задержания считается только с момента прибытия в отделение. На доставку же может уходить до часа. Надеюсь на понимание». И, повернувшись к своему нервному коллеге, сержант добавил. «Вася, пакуй его». «Да уж, вот и отметили освобождение, называется».